Глава 1144. Я научу тебя играть на сюнь. Тысячи цветов медуз полетели к дыре в дереве. Казалось, что это отверстие было бездонным, после того, как там оказалось множество цветов, свет стал еще ярче. Хан Сень начал ощущать ужасную силу, которая исходила из этой дыры. Она была настолько мощной, что даже с помощью ауры от сутры Дун Сюань юноша не мог определить точный уровень, Также ему не удавалось увидеть то, что находилось за ослепительным светом. Однако Сян-Инь, похоже, не обращала внимания на эту дуру. Она продолжала спокойно сидеть на своей ветке и, взглянув на Хан Сеня, спросила. «Хочешь, я научу тебя играть на сюнь?» «Конечно». Хан Сень был удивлен и дал ей флейту обратно. Ему казалось, что сейчас наступил очень важный момент, поэтому юноша не ожидал, что женщина найдет время для того, чтобы обучить его использовать этот инструмент. Сян-инь взяла сюнь и прислонила пальцы к отверстиям. Затем, обхватив губами верхний конец, женщина начала дуть, послышались нежные и приятные звуки. Хан Сень еще никогда не видел такой инструмент, и ему показалось, что мелодия получается меланхоличной. Ее звуки вызывали чувство, что кто-то плачет, или одинокая женщина, находящаяся в долине, о чем-то тихо шепчет. С одной стороны эти звуки казались понятными, а с другой — нет. Звуки были похожи на звуки флейты и казались приятными. Неизвестно, был ли этот инструмент каким-то особенным, или эта женщина обладала талантом, но мелодия действительно была прекрасной. Хан Сень видел, как появлялись ноты — Затем они превращались в фей, которые танцевали вокруг. Наблюдая за происходящим, юноша оказался поражен. Существа, которые стали беспокойными и были готовы умереть за плоды, как только услышали эту музыку, начали успокаиваться. К счастью, Хан Сень оказался достаточно сильным и не впал в оцепенение. А он продолжал сидеть и восхищался ее потоком энергии. Чтобы сыграть эту мелодию, Сян-Инь использовала свой энергетический поток. Юноша еще никогда не видел ничего подобного. Хан Сень сомневался, что кто-то сможет повторить такое, даже если будет мастером по игре на таком инструменте. Сян-Инь прекрасно понимала, что Хан Сень изучает ее. Женщина была суперсуществом-берсерком, взломавшим 10 генных блоков, поэтому юноша... не смог скрыть свою ауру от сутры Дун Сюань, в которой взломал только пять генных блоков. Но его действия не рассердили женщину. Она все так же собиралась научить этого человека играть на Сюнь. Хан Сень был шокирован. Он не ожидал, что сможет следить за ее потоком энергии, но был рад, что ему это удалось. Парень хотел понять, как именно она использует Сюнь. Сян-инь не препятствовала этому. Она была не против того, что юноша изучает ее энергетический поток. Однако он был довольно сложным. Хан Сеню было очень трудно его запомнить. Когда она закончила играть, существа продолжали находиться на своих местах, и все молчали. Они не могли быстро прийти в себя и отвести от женщины взгляды. После этого свет из дыры начал угасать. Вскоре он стал таким же тусклым, как от обычной свечки. Сян-Инь отдала Хан Сеню Сюнь и сказала, «Это все, чему я могу тебя научить. Тренируйся, и тебе удастся сыграть несколько мелодий». «Я буду тренироваться», — ответил юноша, забирая Сюнь. Но он так сказал только ради этой женщины. На самом деле ему было неинтересно играть мелодии. Он хотел использовать этот инструмент только для того, чтобы с помощью звуков контролировать других. Сян-Инь также поняла, что Хан Сень не любит играть, но она все равно улыбнулась и сказала, «Возвращайся. Пришло мое время». Сказав это, Сян-Инь развернулась и направилась к дыре. Хан Сень не знал, что может произойти, поэтому просто попрощался с ней и полетел обратно к королеве и синему динозавру. После этого они вместе начали наблюдать за женщиной. Сян-инь просунула руку и что-то достала. Это был предмет, из-за которого в дыре появился свет. Это напоминало большую каплю воды, и она, подобно желе, дрожала на ладони Сян-инь. Женщина поднесла к губам эту каплю и проглотила ее. Как только Сян-инь ее проглотила, запах тела женщины значительно усилился. Он стал настолько сильным, что вокруг образовалась небольшая дымка. Постепенно этот туман стал распространяться по всей пещере, делая это место немного загадочным. Казалось, что это похоже на рай. Вдохнув этот аромат, хан Сень сразу ощутил облегчение. Ему даже стало казаться, что он помолодел на несколько лет. Существа, присутствующие здесь, также начали вдыхать появившийся аромат. Они также им наслаждались. Для них всех это было божественное удовольствие. Запах ее тела был повсюду. Затем он начал расходиться, и появилась каменная дверь. На двери ничего не было, однако она казалась святой. Все, кто смотрел на нее, ощущали себя крошечными. Увидев дверь, все, кроме Сян-Инь, начали становиться на колени. Король-крыс и король-жаб также показали свое уважение и стали на колени. Врата в четвертое святилище Бога. Хан Сень был шокирован. Когда он находился во втором святилище Бога, то святого носорога и маленькую фею в третье святилище Бога забирали духи. Поэтому Хан Сень ожидал, что из этой каменной двери появится какой-то дух и заберет эту женщину. Однако дверь все еще была закрытой. Сян-инь, подобно фее, летала в тумане. Казалось, что она хочет только одного — открыть эту дверь. Глава 1145. Десять ступеней Святой Двери. Каменная дверь парила в воздухе и все еще была закрыта. Подземная пещера казалась огромной, и создавалось впечатление, что дверь находится очень далеко. Учитывая скорость Сян-Инь, казалось, она за одну секунду может добраться до нее — Однако все присутствующие затаили дыхание, и все думали о том, что женщина никогда не доберется к ней. Туман, который состоял из приятного аромата, устремился к двери, и Сян-Инь последовала за ним. Пещера в самой высокой своей точке достигала 10 тысяч метров в высоту, однако Хан казалось, что между ним и Сян-Инь целая галактика. Когда Сян-Инь добралась до двери, то прислонила к ней руки и немного приоткрыла. Страшная сила, появившаяся из этого отверстия, напугала юношу и заставила его тут же свалиться на землю. Это касалось не только Хансеня, но и всех присутствующих. Только суперсущества смогли выстоять против этой давящей силы. Но несмотря на то, что суперсущества могли сопротивляться ужасной силе, они все равно выглядели очень напуганными. От сильного ветра, исходящего из этой щели, одежда Сян-Инь начала трепетать. Однако женщина смогла выстоять, она снова толкнула дверь. Когда дверь начала дальше открываться, сильный поток ветра ворвался в пещеру. Теперь не смогли устоять даже суперсущества. Там, где находилась Сян-Инь, порывы ветра были еще страшнее. Они напоминали ножи, которые разрезали туман. Сян-Инь нахмурилась и призвала флейту. Перед дверью появилась стена из змей, которые должны были помочь ей устоять против этого ветра. Женщина продолжала бороться изо всех сил, она пыталась сильнее толкнуть дверь. Однако даже ее змеи не могли помочь Сян-Инь устоять против таких порывов ветра. В итоге она призвала лютню. Несмотря на то, что она не начала играть, из нее все равно стали появляться ноты – и преобразовываться в птиц. Они образовали что-то похожее на золотой щит и пытались защитить женщину. Но это не могло длиться вечно. Когда ее защита начинала рушиться, Сян-Инь призывала другой инструмент и создавала новые щиты. Пока она пыталась полностью открыть дверь, женщина призвала восемь разных инструментов и появилось восемь разновидностей существ. Сама каменная дверь задрожала. Женщина смогла полностью ее открыть, однако из нее не появился дух. Но за дверью можно было увидеть лестницу. Куда она вела, никто не знал. Там было искаженное измерение, поэтому было невозможно рассмотреть то, что находится вокруг. Сян-Инь поставила ногу на первую ступень. Но как только ее нога коснулась ступени, вспыхнул прозрачный огонь, который поглотил все тело Сян-Инь. Существа, которые ее сопровождали, оказались бесполезными. Все они мгновенно превратились в пепел под воздействием этого странного пламени. Вся одежда и предметы Сян-Инь также превратились в пепел. Было видно, что она страдает от ужасной боли, однако женщина не собиралась останавливаться. Собрав всю решимость, она сделала следующий шаг – Пламя вокруг нее стало еще более могущественным. Все, что было у этой женщины, окончательно исчезло. Сначала сгорела ее одежда. Затем начала гореть плоть, а вскоре можно было увидеть, как горят ее кости. Подобно волшебным нотам, из ее ран начал появляться туман. А он пытался создать вокруг ее тела завесу, чтобы предотвратить воздействие ужасного огня, который должен был остановить женщину и не дать развиться. Казалось, что каждый ее шаг мог длиться столетия, однако, когда она ступала на очередную ступеньку, появлялась новая. Прозрачный огонь не утихал, он продолжал окутывать женщину и медленно уничтожать ее. Несмотря на то, что Сян-Инь это приносило ужасную боль, на самом деле гены ее супертела начинали изменяться». Хан Сень был шокирован. Когда женщина сделала седьмой шаг, ее тело начало разрушаться. Юноша не мог даже представить, сколько женщине еще нужно было сделать шагов. Когда она дошла до девятой ступени, то тело женщины полностью исчезло. Хансень смог увидеть на ее месте лишь слабый туман и ноты, которые все время были с ней. «Десять ступеней святой двери». «Я не ожидал, что ты дойдешь до девятой. Наверное, ты одна из величайших восьми генералов». Послышался странный голос, и кто-то быстро последовал за Сян-Инь. Хан Сень был шокирован, когда понял, кто это. Это был Якша. Теперь он выглядел не так, как в тот раз, когда они встречались. Он выглядел странно, но от него исходило убийственное намерение. Хан Сень сразу понял, что он задумал. Однако Сян-Инь была полностью сосредоточена на ступенях, поэтому у нее не было возможности отвлекаться и обращать внимание на что-то другое. Якша появился в идеальный момент и мог помешать ее развитию. Хан Сень понял, что все это время Якша где-то прятался. Он специально ждал этого момента, чтобы показаться и заставить Сян-Инь потерпеть неудачу. Делая это, он хотел получить плоть, наделенную силой из четвертого святилища бога. Если бы все случилось раньше, то Сян-Инь легко справилась бы с Якшей, однако сейчас она была на последней ступени своих мучений и не могла отвлекаться. Похоже, что женщина все же поняла, что рядом находился Якша. Сян-Инь была шокирована его неожиданным появлением и от этого начала дрожать – После этого сила ее нот значительно снизилась. О, нет. Хан Сень взглянул на свою сюнь и решил попытаться остановить Якшу. Глава 1146. Очередное сражение с Якшей. Маленький ублюдок, как ты посмел показаться мне на глаза? Якша стал очень злым, когда увидел, что к нему приближается Хан Сень. Юноша тут же призвал рыцаря-предателя. Душа золотого ворона еще не завершила эволюцию, а парень понимал, что без этой души он не справится с якшей. В прошлый раз мужчина только проснулся, но теперь он мог стать намного сильнее. Рыцарь-предатель направил свое свечение на якшу и бросился атаковать. Однако мужчина не стал уклоняться. Он бесстрашно двинулся навстречу, собираясь нанести свой удар — Когда столкнулись два кулака, то от удара образовалась мощная ударная волна. Несмотря на то, что рыцарь-предатель использовал свое свечение, Якша все равно оставался сильнее его. После первого удара мужчина остался победителем, так как рыцарь-предатель отлетел назад. У Якши изменилось лицо, и он спросил «Свечение от супер питомца? Но Хан Сень был встревожен, когда понял, что свечение не смогло значительно ослабить силу Якши. Хотя оно подействовало, но этого было недостаточно, чтобы юноша сам смог сразиться с таким противником. Учитывая это, можно было сделать вывод, что Якша почти сумел взломать десятый генный блок. «Якша, я знал, что мне нужно найти тебя, но сегодня ты сам ко мне пришел». «Подойди, позволь мне тебя убить». Хан Сень хотел сильно разозлить Якшу, что было довольно легко сделать. Якша понимал это, но ничего не мог с собой поделать, он ответил. «Если ты так хочешь умереть, то сегодня я исполню твое желание». Якша прыгнул, но он направился к Сян-Инь. Все-таки именно из-за этой женщины он сюда пришел, и остановить ее развитие для мужчины было главной целью. Хан Сень приказал рыцарю-предателю снова атаковать Якшу и задержать его. Однако питомец оказался намного медленнее мужчины. Юноша понимал, что ему нужно вступить в сражение. Он достал Тайя, меч Феникса, облачился в броню от супер-богомола и, призвав крылья дракона, устремился к Якше. Скорость Якши была уменьшена благодаря свечению рыцаря-предателя – Поэтому, используя технику пламенного Феникса, хан Сеню удалось его догнать. Юноша не собирался использовать супертело короля духа, собираясь его активировать только в крайней необходимости. Его уровень физической силы все равно еще не соответствовал силе королевского духа. Чтобы достойно сражаться с Якшей, ему нужно было еще на тысячу очков увеличить свой уровень силы. Но благодаря свечению рыцаря-предателя их шансы почти уравнялись. Якша заметил, что Хансень пролетает перед ним и собирается помешать ему пройти. Мужчина начал атаку и сказал: Используй свой жуткий навык, если ты не сделаешь этого, то ты не сможешь со мной сражаться. Ты хочешь. Чтобы я использовал его для того, чтобы уничтожить такого жалкого духа, как ты, Фу, ты достоин только самых простых навыков. Хан Сень увернулся от атаки и нанес свой удар. Якша увидел, что движения юноши были странными, и тут же сказал: Учитывая мою скорость, думаю, что ты умрешь до того, как сможешь понять, что произошло. Наверное, это очень грустно умереть и даже не знать из-за чего. Якша ускорился. Несмотря на то, что его скорость была уменьшена, он все равно оставался невероятно быстрым. Следующее, что увидел Хан Сень, вытянутые пальцы Якши, которые собирались ударить его по глазам. Парень успел уклониться от пальцев, но они зацепили его шлем. Хан Сень ощутил, что остались следы, а он был поражен, так как Якша своими ногтями смог значительно поцарапать его супер-броню. Если бы не его навыки, то его голова оказалась бы разрезана, как дыня. Однако Якша не хотел тратить свое время на Хансеня. Он двинулся. Его скорость можно было сравнить со скоростью телепортации. Мужчина оказался прямо перед Хансенем. В этот момент тело юноши начал окутывать Красный Туман. Он активировал девятый взломанный генный блок в сутре кровавого пульса. Красный Туман окрасил его броню и оружие, в жуткий темно-красный цвет. Также он начал применять Хэрос-мантру. По его венам потекла очищенная кровь. Почки начали производить множество энергии, чтобы поддерживать состояние Хансения. Однако всего этого все равно было недостаточно, чтобы противостоять Якше. Через мгновение на груди парня появились раны, из которых потекла кровь. Он с ужасом смотрел на то, что невероятно мощную броню так легко пробивают. Неудивительно, что он один из великих генералов. Наверное, он такой же сильный, как и Сян-Инь. Хан Сень взмахнул крыльями и погнался за Якшей, чтобы остановить его. Затем юноша применил дуал. Атаки Якши не нанесли серьезных повреждений Хан Сенью, но мужчина знал, что убить этого юношу будет несложно, а сейчас ему нужно было остановить развитие Сян-Инь. Рыцарь-предатель, наконец, сумел догнать Якшу и нанес ему удар в спину. Хансеню только это было и нужно. Теперь вдвоем им будет намного легче препятствовать передвижению этого мужчины. Якша ощутил, что к нему еще что-то приближается, и обернулся, чтобы взглянуть, а он увидел, как к нему стремительно несется Хансень. Но в этот момент, когда Якша расправил свои крылья, Его скорость стала невероятно быстрой. Кулак рыцаря-предателя не смог достичь своей цели, а хансень заметил лишь расплывчатую тень. Затем парень получил мощный удар в грудь и отлетел. Хан Сень ударился о скалу и даже проделал в ней дыру. В его груди виднелось пять кровавых дыр, Якша почти вырвал ему сердце. Ты должен гордиться тем, что этот удар не смог тебя убить. «Уходи!» — с насмешкой выкрикнул Якша, а затем развернулся и бросился к Сян-Инь. Он не хотел, чтобы женщина сделала свой последний шаг. Глава 1147. Использование пятого уровня сутры Дун-Сюань. Когда Хан Сень снова преградил путь Якши, на полу появилась лужа крови. «Ты правда так сильно хочешь умереть? Ха, меня это вполне устраивает!» Якша был в ярости от действий юноши. Этот парень и рыцарь-предатель уже отняли у него много времени, и мужчина понимал, что их нужно убить как можно быстрее. У Якши были мощные крылья, однако он не мог долгое время поддерживать такую высокую скорость. Взмахнув крыльями, мужчина оказался перед Хансенем, Якши хотел схватить юношу, однако ему не удалось это сделать. Парень успел увернуться. У мужчины сильно исказилось лицо, и он сказал, «Похоже, это просто совпадение. Ты же не мог на самом деле противостоять моей скорости». Хансень сам был в восторге от того, что только что сделал. На самом деле он был намного медленнее Якши. но парень активировал пятый уровень сутры Дунсюань. Его способность читать мысли значительно улучшилась. Якша очень сильно хотел уничтожить Хан Сеня. Все его действия были продуманы, поэтому юноша отчетливо видел каждый его следующий шаг. «Я хочу вырвать ему сердце!» Хан Сень услышал эти слова до того, как мужчина сделал свой шаг и успел отреагировать. Хотя юноше не удалось полностью уклониться от атаки, на нем остались лишь небольшие царапины. «Якша, это все на что ты способен?» – выкрикнул хан Сень и рассмеялся над действиями мужчины. Якша был шокирован и очень разозлен. То, что парень смог два раза уклониться от его атак, не могло быть простым везением. Но он не может соревноваться с моей скоростью. Якша снова решил нанести такую же атаку. Однако Хан Сень, как и раньше, узнал то, что он будет делать сейчас, еще до того, как мужчина начал атаковать. И он снова смог уклониться. С магической возможностью от сутры Дун Сюань с техникой Феникса, а также с сутрой Кровавого Пульса и силой Рыцаря-Предателя, Хан Сенью не нужно было активировать статус супертела короля духа. Королева, наблюдая за сражением, была в полном шоке. Она даже проговорила. «Ого, он стал настолько сильным. Похоже, мне еще много нужно трудиться, чтобы не отставать от него». Продолжая смотреть, она начала чувствовать себя подавленной. Навыки Хансени были совершенно на другом уровне по сравнению с ее, поэтому ей стало казаться, что она бесполезная. Девушка даже стала думать о том, что она недостойна находиться рядом с таким парнем. «Как он смог такого добиться?» Королева озадаченно посмотрела на Хансеня. Сеня. Однако королева оставалась королевой, ее желание стать лучше и продолжить развиваться никуда не исчезло. На самом деле это желание стало еще больше после того, что она видела. В сердце девушки загорелся огонь. Королева продолжала следить за движениями Хан Сеня. Она вспомнила, как раньше обучала его небесному Го, но сейчас все было наоборот – Теперь девушка следила за его движениями и пыталась обучиться технике Хан Сеня. Королева была очень талантливой девушкой. Когда она увидела технику Феникса Хан -сеня, то это ее вдохновило. Но более ценными из всех навыков юноши, по ее мнению, был навык предсказания. Она не знала, каким образом Хан -сеню удавалось избегать атак, особенно атак такого сильного врага. Девушка видела, что Хан Сень был медленнее Якши, поэтому была уверена, что он не сможет уклониться от атак. Единственный метод, который помог бы ему избежать атак – заранее предсказывать действия врага. То, что делал Хан Сень, вызывало у нее восторг. Каждый раз юноша уворачивался от атак. Это было завораживающее шоу. Однако королева не знала, что Хан Сень использует Сутру Дун Сюань. Она считала, что он великий предсказатель. Но королева также была талантливым человеком. Даже Хуан Фусун Чан сказала, что она идеально подходит для изучения небесного го. Но сейчас, наблюдая за Хансенем, девушке казалось, что она раза в два хуже его. По сравнению с ним королева была очень слабой. Если мои таланты действительно редкие, как многие утверждают, то что же у этого парня? Какой он обладает магией? Королева все еще была шокирована. и смотрела за происходящим. Однако эта девушка не относилась к тем людям, которые готовы сдаться. Чем лучше был Хан Сень, тем сильнее королеве хотелось стать лучше его. Это был превосходный стимул. Хан Сень не знал, о чем думает королева. Ему удавалось сражаться таким образом только благодаря сутре Сюань. Сейчас юноша сражался подобно дракону. С ним был рыцарь-предатель, поэтому его действия становились все лучше и лучше. Он любил предсказывать будущее движения своих врагов. Этот навык становился только лучше. Якша двигался невероятно быстро. Конечно, ему иногда удавалось оставлять на Хансене царапины, но это происходило все реже и реже. Хансень получал все меньше и меньше повреждений. Пока юноша сражался... Со стороны появилась неизвестная сила. Он смог заблокировать ее рукой. Серое копье пронзило его руку и кость. Хансень взглянул в ту сторону, откуда прилетело копье, и увидел короля-крыс. Существо усмехалось. Затем появилось еще одно копье, которое также полетело в юношу. Теперь, когда к сражению начали присоединяться каменные крысы, ситуация стала ужасной. Но к сражению решили присоединиться не только крысы. Через мгновение к Хан Сеню устремились все присутствующие существа. Увидев, что существа бросились к нему, парень сразу догадался, что происходит. Все суперсущества не хотели позволить Сян-Инь завершить развитие. Они хотели добраться до ее ценной плоти. Как и Якша, они не хотели, чтобы женщина добилась успеха. Глава 1148. Темно-красный плод К сражению продолжали присоединяться существа. Из озера начали появляться насекомые длиной около метра. Все суперсущества охотились на хан Сеня. Они хотели только одного: съесть плоть Сян-инь. Однако раньше они не могли решиться помешать ей развиваться. Но появился Якша. который оказался настолько сильным, что пошел за женщиной. Увидев это, у них появилась надежда. Но неожиданно возник хансень, который преграждал путь мужчине, поэтому существа решили вступить в сражение и уничтожить человека. Хан Сень делал все, что мог, чтобы помешать Якше, но теперь на него нацелилось много суперсуществ, и парень понимал, что ему нужно как можно быстрее бежать. Несмотря на то, что Хан Сенью очень хотелось защитить Сян-Инь и дать ей возможность завершить свое развитие, однако он не мог противостоять всем этим суперсуществам даже со своим рыцарем-предателем и синим динозавром. Даже если бы он остался и начал сражаться, то Якша в это время спокойно смог бы добраться до двери. Хан Сень понимал, что оставаться здесь бессмысленно, и у него больше не было способов, Остановить Якшу. Бегите! закричал Хансень королеве и синему динозавру. Хотя синий динозавр был очень силен и мог выстоять против атак суперсуществ, но отбиться от дюжины он точно не сумел бы, поэтому, не раздумывая, начал убегать. Королева побежала вперед и добралась до туннеля, по которому они пришли сюда. Хан Сень попытался скрыть чувство существ, чтобы они не могли ни видеть, ни слышать его. Однако на суперсуществ его навыки практически не действовали. Они продолжали атаковать молодого человека. В итоге юноша полностью сконцентрировался на своем побеге. «Ты уже почти дошла», – холодно сказал Якша, оказавшись перед дверью. «Девять ступеней, которые прошла Сян-Инь, были ужасными». Везде бушевал уничтожающий огонь. К этому моменту она стала еле заметной мерцающей тенью. Казалось, что в любую секунду женщина может окончательно рассеяться. Сян-Инь знала о том, что происходило за дверью. Она была тронута храбростью Хан Сеня и тем, что парень решил ей помочь. Когда юноша сбежал от суперсуществ, она почти все завершила. Ее мучительный путь подходил к концу – И женщина решила забыть о Якше, который пытался ей помешать. Она полностью сосредоточилась на том, чтобы завершить то, что уже начала. Сян-Инь пыталась противостоять огню, который пытался окончательно ее уничтожить. Женщина не могла позволить себе отвлекаться на врага, который приближался. Если она отвлечется хотя бы на секунду, то все завершится. «Возможно, это моя судьба». Сян-Инь оставалась спокойной и не чувствовала ненависти к тому, кто шел за ней. Какое-то время Хан Сень сражался и выиграл для нее время, однако Сян-Инь до сих пор не смогла сделать последний шаг. Даже если бы не было Якши, то она все равно оказалась бы на грани провала своего развития. Для Сян-Инь это был момент жизни или смерти. Это был единственный момент, который определит ее будущее. второго шанса у женщины не будет. У нее не было выбора. Сян-Инь не могла вернуться, женщина могла идти только вперед. Продолжать или умереть. Плоды, похожие на медуз, после своего созревания начинают быстро испаряться, соответственно, она не смогла бы съесть их ни в другом месте, ни в другое время. Якша уже был возле двери. Он был уверен, что Сян-Инь ждет неудача, даже если он не будет мешать. «Жаль, что ты стала моим врагом. Я не могу позволить тебе перейти в четвертое святилище Бога», сказал Якша, глядя на огонь, окутывающий ее тело. Но Сян-Инь не обращала внимания на его слова и продолжала концентрироваться на достижении своей цели. Несмотря на то, что Якша был уверен, что женщина потерпит неудачу, он все равно что-то достал и собирался бросить в нее». Якши еще не взломал десять генных блоков, потому не собирался идти по этой лестнице. Если он сделает хоть шаг, то за несколько секунд превратится в пепел. Он знал об этом, поэтому кое-что подготовил. Если Якши бросит этот предмет, то, скорее всего, сможет ее убить. То, что было в руках Якши, напоминало черный металлический плод и называлось темно-красным плодом. Он был из дерева королевского духа, и в нем концентрировался элемент огня. Если Якша бросит его внутрь, тот сможет испортить святой, очищающий огонь. Святой огонь очищал тех, кто проходил через него. Он уничтожал все ваши грехи и ваше тело, а вместо него появлялось новое, безупречное тело. Этот процесс был необходим для того, чтобы стать полубогом. Как только вы ступите на десятую ступень, вы станете полубогом. Но Якша хотел осквернить этот святой огонь. Говорили, что этот плод может испортить процесс очищения и нанести большой вред тому, кто будет проходить развитие. «Сян-Инь, я займу твое место в четвертом святилище Бога и найду императора древнего дьявола». Якша улыбнулся и приготовился бросить плод. Сян-Инь была уверена, что больше нет никакой надежды. Она видела, как плод покинул руку Якши и полетел в ее сторону. Однако в тот момент, когда плод должен был пролететь через дверную раму, он остановился. Затем стало казаться, что что-то начало тянуть его назад. Через секунду плод изменил свою траекторию полета и полетел в другую сторону. Затем темно-красный плод схватила чья-то рука. Увидев, что произошло, Якша понял, что кто-то забрал его плод. «Это ты?» — Якши Сян-Инь выкрикнули одновременно. Хан Сень был весь в крови, но держал в руке плод. Он улыбнулся и сказал, «Ты нуб, который даже не смог взломать 10 генных блоков, и ты решил использовать это, чтобы помешать ее развитию. Это очень низко. К сожалению, теперь этот плод принадлежит мне». «Ты труп». Лицо Якши стало зеленым, затем он взмахнул крыльями и полетел к Хансеню. Глава 1149. Мучение Якши. Якша был в ярости. У него был только один темно-красный плод, и он был настоящим сокровищем с дерева королевского духа. На дереве всегда созревал только один такой плод, и для его созревания требовалось сто тысяч лет». Якше было бы очень трудно достать второй. Несмотря на то, что мужчина был очень разозлен, он пока еще не начал паниковать. Темно-красный плод не смог залететь в дверь, однако его присутствие все еще отвлекало Сян-Инь. Казалось, что женщина на грани провала, и она не сможет сделать свой последний шаг. Хан Сень был тяжело ранен и вернулся один. Суперсущества продолжали его преследовать, так что преимущество было на стороне Якши. В итоге Якша решил атаковать хансея. Мужчина думал о том, что ему пора разобраться с этим парнем, и он очень хотел увидеть, как этот человечешка будет корчиться от боли, а затем собирался отдать его суперсуществам. Однако хансень неожиданно засветился ярким белым светом. Его волосы побелели и стали очень длинными. Глаза также стали белыми, а броня приобрела белый оттенок. Хан Сень щелкнул пальцами, и по всей пещере посыпались монеты. Они появлялись из воздуха и занимали каждый дюйм. Существа, которые пытались догнать юношу, тут же были придавлены и уничтожены. В движениях Якши была видна необузданная ненависть и ярость. Он развернулся... пытаясь избавиться от монет. Однако в этот момент парень заметил хан Сеня, который, похоже, вовсе не собирался убегать. Человек лишь слегка улыбнулся ему. В своем обычном облике юноша был слишком слабым, чтобы выстоять против атак Якши, поэтому ему приходилось все время только уклоняться. Но теперь все было по-другому. Хотя Якша оставался быстрее, но супертело короля духа сделало Хансеня намного сильнее. Кроме того, от всего происходящего у Якши путались мысли. Якша собирался вонзить свои ногти в глаза Хан Сеню. Однако мужчина замер и не мог пошевелиться, а затем его схватили за талию. «Как?» – на руках Якши вздулись зеленоватые вены. Он пытался сопротивляться, но ничего не получалось – Руки Хансеня напоминали цепи, которые сковали талию Якши. «Ты прав, ты труп», – сказал Хансень, и его белый свет стал намного ярче. Юноша начал сжимать тело Якши, а тот продолжал сопротивляться, как настоящий сумасшедший. Якша попытался своими ногтями разрезать живот Хансеню. Его движения были невероятно быстры, однако все неудачные попытки Якши приводили к тому, что он еще сильнее гневался, и казалось, что он выкрикивает свои мысли. Хансень слышал все и знал, что противник собирается делать. Хансень выставил кулак, чтобы заблокировать удар Якши. В его руке сконцентрировалось настолько много силы, что юноша сломал все пальцы Якши и согнул их назад, подобно сломанным веткам. Однако кулак Хансеня не остановился». Он продолжал приближаться к лицу Якши. Якша хотел закричать, но не смог. Его губы и челюсти оказались сильно повреждены. Повреждения были настолько серьезными, что он не мог контролировать свой рот. Все тело мужчины отклонилось назад. Одной рукой он все еще держался за Хансеня, но в этот момент юноша нанес еще один удар. От нового удара у Якши треснул череп. а по пещере пронеслась ударная волна. Якш отступил назад, но парень снова потянул его вперед и опять ударил. Так повторялось снова и снова. Вскоре у Якши выпал один глаз, и он больше не был похож на мужчину. Скорость Якши была бесполезна против Хансеня, когда он находился в этом облике. Мужчина был напуган. Его мысли путались, и он просто не мог понять, что же происходит на самом деле. Когда юноша заметил, что Якша был на грани жизни и смерти, то отпустил его. Он хотел двумя кулаками нанести ему последний смертельный удар. Хан Сень неожиданно запел, как король Сеццин. Он вложил в последний удар много силы, парень был похож на сумасшедшего и продолжал наносить удары. И с каждым ударом парень ощущал себя лучше, чем раньше. Все кости Якши были переломаны, вскоре он стал похож на мешок с плотью и костями. Но Якша еще мог визжать, как умирающая свинья. Хансень Сень подошел и поднял его. Существа, которые ранее хотели напасть на хансеня, остановились и больше не желали вступать в сражение с таким ужасным врагом. Все эти существа не сражались как одно целое, им просто нужна была плоть женщины, поэтому они не могли положиться друг на друга и одновременно наброситься на хан Сеня. Глядя на действия юноши, больше никто не желал нападать на него и пытаться убить. ха ха ха ха Якша, который был жестоко избит, неожиданно рассмеялся. «Чего ты смеешься?» — спросил Хан Сень, схватив мужчину за остатки одежды. «Ты дурак. Здесь нет моего камня духа. Если ты меня убьешь, то я смогу возродиться. А ся нынь, она все равно умрет, и ты не сможешь ее спасти. Возможно, я не сумел выиграть, но ты все равно остался проигравшим. Разве это не грустно? Якша продолжал смеяться». когда второй его глаз тоже выпал. Похоже, что этому мужчине действительно было очень весело. Глава 1150. Убить тебя навсегда. Хан Сень заглянул в дверь и увидел, что тень стоит на коленях. Больше не было видно нот и энергетических потоков. Похоже, Сян Инь не смогла это сделать. А ты проиграл. Ужас! Теперь ты можешь увидеть, как она умирает, но я не такой. У меня еще много шансов поиграть с тобой. Якша начал хихикать, как сумасшедший ученый. Почему ты так уверен в том, что я буду смотреть на то, как она умирает? Спросил Хансень. Якша сплюнул кровь и пробормотал. Ты лишь не намного сильнее меня. Ты взломал всего девять генных блоков, и ты не можешь туда войти. «А кто сказал, что мне нужно туда входить, чтобы ее спасти?» Сказав это, Хан Сень достал костяную Сюнь. «И что, ты будешь играть от ее имени? Или, может, ты сыграешь песню Ганхарвы?» Якша продолжал шутить. «Если ты хочешь такое услышать, то я могу и сыграть». Затем Хан Сень подул в Сюнь, и поток белого света начал входить в дверь. Сюнь создавала силу, и юноша воспользовался ей, чтобы помочь телу женщины. Как? Сян-инь ощутила, что в ее теле появилась новая сила, как раз перед тем, как она собиралась окончательно упасть. Ей не хватило совсем немного, чтобы ступить на последнюю ступень, но теперь у Сян-инь появилась надежда. Ноты закружились возле Сян-инь, и аромат ее тела начал распространяться по воздуху. С помощью Хан Сеня женщина, наконец, смогла сделать свой последний шаг. «Невозможно! Она сыграла лишь один раз! Откуда ты смог узнать песню Гандхарвы?» — спросил Якша. Окутанная нежными звуками, Сян Инь наклонилась вперед, собираясь сделать последний шаг. «Нет, этот последний шаг должен сделать я!» Якша обезумел и смотрел, как женщина собирается сделать свой последний шаг. Глаза Якши открывались все шире и шире, и он не мог поверить в то, что видел. Десятая ступень была последней. Как только Сян-Инь поставила на нее обе ноги, ее тело окутал яркий свет. Он был настолько ярким, что было больно смотреть. Но вскоре он начал тускнеть, и Хан увидел, что она возродилась. Женщина выглядела святой, напоминая фею или ангела. Сян-инь начала что-то говорить, однако юноша не мог услышать ее слова, но он старался читать по губам. Дверь закрылась. Хан Сень сумел понять только одну фразу «Я буду ждать тебя в четвертом святилище Бога». Но юноша не был полностью уверен в то, что она сказала именно это. Женщина смотрела на него и, похоже, хотела еще что-то сказать, однако дверь быстро закрылась. Дверь затворилась и разделила их навсегда. Хан Сень даже немного загрустил, так как не смог услышать «спасибо» за то, что для нее сделал. Но Хан Сень не стал на этом зацикливаться. Он схватил Якшу и сказал, «Ты говорил, что у тебя много шансов со мной поиграть», Но я могу тебе сказать, что у тебя нет ни одного. Каждый раз, когда я буду видеть тебя, я буду тебя убивать. Могу дать тебе совет. Береги свой камень духа. Если нет...» Хан Сень окончательно проломил череп мужчины и отбросил его тело. Затем Якша исчез и вернулся к своему камню духа. После возрождения Якша задумался над словами Хан Сеня. В итоге он сильно разозлился. так как понял, что юноша стал сильнее его. «Я заставлю тебя пожалеть об этом!» Якша сам себе дал обещание и покинул свое убежище. Хан Сень решил выбраться из этого подземного царства. Он деактивировал свой режим супертела короля духа. Юноша был истощен, поэтому призвал Золотого Льва и поехал обратно на нем. Вскоре Хан Сень встретился с королевой и синим динозавром. Когда девушка увидела юношу, то очень обрадовалась. «Давай побыстрее вернемся в убежище», — сказала королева, подбежав к Хан Сенью. «Я не хочу возвращаться. Эти суперсущества пытались меня убить, поэтому я хочу отомстить. Если бы суперсущества не вступили в бой, то юноша не оказался бы в таком состоянии». Он вспомнил, как они выглядят, и решил, что обязательно должен их всех убить. «Они командуют армиями нубов. Как только я приду в себя, то быстро с ними разберусь», — решил Хан Сень. В итоге хансень разбил небольшой лагерь возле пещеры. Когда он восстановился, то решил первым убить короля крыс. Ему очень хотелось получить его жизненную эссенцию». Прошло несколько дней, и он уже был в отличной форме. Хан Сень взял с собой синего динозавра и вошел в подземное царство. Глава 1151. Черный список. Хан Сень уже убедился, что в этом подземном царстве обитало довольно много суперсуществ. Юноша был уверен, что по отдельности сможет их всех убить, и это поможет ему стать сильнее. Однако, снова оказавшись в подземном царстве и пройдя несколько дней, он не встретил ни одного суперсущества. На пути Хан Сенью встречались только обычные крысы, сверчки и жабы, но среди них не было ни существ-мутантов, ни существ со священной кровью. «Этого не может быть! Почему у меня нет возможности убить нормальных существ?» Хан Сень нахмурился. Королева начала оглядываться и сказала... Похоже, что эти существа намного умнее, чем мы думали. Мне кажется, они следят за каждым нашим шагом. Однако люди не могли найти тех существ, которых искали. Зато обычные крысы были повсюду, и они следили за ними. Хансейн для суперсуществ оказался в черном списке, и они изо всех сил старались избегать с ним встречи. Юноша был уверен, что, оказавшись здесь, сможет получить несколько жизненных эссенций и, возможно, несколько душ суперсуществ. Однако его надежды не оправдались. «Я устал от этого влажного, забытого места», — с грустью сказал хансень, присев на камень. Королева смотрела на Хан Сеня. Ей очень хотелось узнать, что произошло после того, как она с синим динозавром убежала от дерева. Девушка не знала, почему Хан Сень остался там и что он там делал, но то, что существа старались избегать его, начало вызывать у королевы подозрения. «Ладно, давай отправимся в убежище духа. Не думаю, что они тоже все разбегутся». Хан Сень был расстроен и решил завоевать убежище. После этого синий динозавр отвез их в убежище, и они снова увидели Лю Юньхуэя. Мужчина сразу подошел к ним и спросил, «Зачем вы сюда вернулись? Если дух увидит, то он нас убьет!» «Ничего, мы хотим завоевать это убежище, если ты не против. Хотя твое желание не повлияет на мое решение. Беги, найди Утяни и скажи всем, чтобы спрятались». Хан Сен не стал ходить вокруг да около и сказал все прямо. Лю Юньхуэй посмотрел на Хан Сеня, как на сумасшедшего, а затем спросил. «И как именно ты собираешься это сделать?» Все знали, что тело Хан Сеня было повреждено, поэтому его заявление о том, что он хочет завоевать убежище, казалось смешным. Хансень погладил синего динозавра и сказал: «Это хороший мальчик, у него есть все, чтобы сделать всю работу». Лю Юньхуэй криво улыбнулся и сказал: «Даже если твой питомец очень хорош, он один. Здесь обитает не меньше двадцати существ со священной кровью». Кроме того, здесь много духов мутантов? Лю Юньхуэю было бы все равно, если бы кто-то другой планировал такую бесполезную атаку на убежище. Но он был превзойденным из звездной группы, и мужчине приказали поддерживать хорошие отношения с Хан Сенем. Именно поэтому он был добрым и проявлял заботу. Он не понимал, как Хан Сень стал родственником президента и имел кровные связи с Лоу Хайтаном. Хотя после того, как юноша пострадал, Лоу Хайтан отказался от него, но Лю Юньхуэю и остальным все равно приказывали быть вежливыми с молодым парнем. Однако приказы это приказы, и он был вынужден их исполнять. Парень считал, что синий динозавр был просто существом со священной кровью. Также, по его мнению, если существа из убежища набросятся на Хансеня, то он станет для них обедом. Думаю, что все получится. Иди и предупреди остальных. Хан Сяню не хотелось ничего объяснять. Лю Юнь Хуэй покачал головой и убежал. Ему не хотелось, чтобы его люди пострадали просто так. Лю Юнь Хуэй рассказал все у Тяню, на что тот ответил: Даже если его питомец сильный, это все равно смешно. Неужели он думает, что сможет завоевать убежище с этой женщиной и своим питомцем Пфу? «Давай лучше найдем место, чтобы спрятаться. Я не хочу принимать в этом участие», — сказал Лю Юньхуэй. Они собрали людей и придумали предлог, чтобы ненадолго покинуть убежище. Хан Сень выбрал время для атаки и привел с собой синего динозавра. До того, как синий динозавр успел нанести свой первый удар, королева уже побежала вперед и была готова убить всех, кого встретят на пути». В это время Лю Юньхуэй и остальные уже были далеко от убежища. «Старик Лю, как думаешь, может, Хан Сень смог полностью восстановиться?» — спросил старший превзойденный. «Сомневаюсь. Полубоги и самые лучшие врачи сказали, что он никогда не сможет исцелиться. Даже Лоу Хайтан ничем не смог помочь», — ответил Лю Юньхуэй. Разговаривая об этом, они обнаружили, что их контракты были аннулированы. Они были в полном шоке, однако постепенно становились все счастливее и счастливее. Спустя мгновение Утянь громко выкрикнул «Как? Как Хан Сень смог завоевать убежище?» «Давайте вернемся и посмотрим», — предложил Лю Юнь Хуэй. Они побежали назад и увидели последствия сражения. Повсюду валялись тела мертвых существ, а Хан Сень и королева как раз в этот момент собирались уходить. У хан Сени даже не помялась одежда, зато девушка была покрыта кровью. Ее золотой етаган был покрыт кровью, и на нем даже виднелись кусочки плоти. Но более шокирующим было то, что дух, хозяин этого убежища, темный принц, теперь шел за Хансенем как раб. Он отдал юноше свою преданность. Глава 1152 Глава 1152 Душа колючего скорпиона Когда Хан Сень снова переместил подземное убежище, там были королева Баоэр и Зиро. Старик Хуан и его люди приняли решение остаться в темном убежище, которое юноша только что завоевал. Хан Сень планировал направить убежище в глубину тернового леса, но кроме него там никто не смог бы охотиться, поэтому люди решили остаться». Хан Сень приказал темному принцу остаться командиром в темном убежище. Парень не хотел полностью потерять контроль над своим новым убежищем. Кроме того, Хан Сень все еще хотел отомстить суперсуществам, которые обитали поблизости в подземном царстве. Поэтому он приказал темному принцу следить за ними». Юноша два раза переместил убежище, чтобы добраться до того места, где должен был обитать скорпион со священной кровью. Этот скорпион отличался от того, что Хан Сень видел недалеко от подземного царства. Это существо обитало в одиночку и было размером с танк. Его панцирь казался толще металлической брони. Этот скорпион любил жевать лозу, которой здесь было полно». Когда они решили сразиться с ним, королева выбежала вперед и первой начала атаковать. Хан Сень спокойно наблюдал за происходящим. Молодой человек заметил, что девушка начала копировать его технику феникса и видел, что у нее неплохо это получается. Скорпион оказался очень сильным. Он был существом со священной кровью, которая взломала 8 генных блоков. Королева только недавно стала превзойденной и успела взломать всего четыре генных блока. Если бы не отличные души существ, которые ей отдал парень, то она не смогла бы сражаться с таким врагом. Конечно, нельзя было сказать, что благодаря душам ей было легко сражаться. Однако она могла победить такое существо в одиночку. Наблюдая за сражением, Хан Сень проговорил про себя. "Кости как у журавля, фигура, как у ласточки». крылья задевают землю. Юноша вспомнил текст, который он читал при изучении техники Феникса. Хан Сейн думал о том, что эта девушка никогда не сможет полностью овладеть этой техникой, так как она не была в том зале, украшенном птицами, которые оживляли написанные слова. Кроме того, королева не смогла полностью выучить семь поворотов, Однако девушка была талантливой, и Хан Сень был не против потратить время на то, чтобы помочь ей стать лучше. По его мнению, королева могла стать намного сильнее, и для этого нужно было совсем немного времени. Парень относился к ней как к равной, так как королева была невероятно выносливой и обладала супертелом. А он действительно уважал эту девушку и относился как к серьезному спутнику. Хан Сень нечасто встречался с людьми, обладающими супертелами, но королева была одной из этих немногих. К тому же парню очень нравилось супертело девушки. У каждого человека было уникальное супертело. Хан Сень увлекся элементами пространства и времени. Королева также использовала эти элементы. Королева получила супертело, которое называлось «колесо пространства». Наблюдая за ее сражением, Хансень заметил, что девушка может деформировать и создавать небольшие просветы в пространстве и времени. Такие способности было очень трудно использовать. К настоящему моменту королева смогла только немного увеличить свою скорость, благодаря такому супертелу. Однако Хан Сень был уверен, что когда девушка станет сильнее, то она будет очень могущественной. Но Хан Сень до сих пор не знал, какой элемент предназначен для его супертела, поэтому он никак не мог дать ему название. Королева продолжала сражаться со Скорпионом и слушала то, что говорил Хан Сень. Благодаря его словам о технике, ее мастерство постепенно улучшалось. Слушиваясь слова юноши, она смогла узнать истинный потенциал техники Феникса и насколько она может быть полезной. Было даже страшно подумать о том, насколько эффективной была эта техника. Теперь она знала, каким талантом обладает юноша, и ей стало казаться, что однажды он станет настоящим монстром. Королева была не против того, чтобы обучаться у Хансеня, так как ей очень хотелось стать намного сильнее. Однако девушка также понимала, что Хансень не тот человек, который будет обучать каждого, кто захочет. Парень сам хотел помочь ей и многому научить, и королева это ценила. У Хан Сеня были немного другие чувства. Он считал, что это обычный, но эффективный навык, хотя он был еще не полностью изучен. Юноша до сих пор занимался его модификацией. Но Хан Сень действительно ценил королеву, и ему очень хотелось помочь ей в развитии. К тому же его начало вдохновлять то, как другой человек использует технику феникса. Парень стал наблюдателем, и это помогло ему обнаружить некоторые моменты, которые можно было бы улучшить. Обучение всегда открывало перед Хансенем новые перспективы и помогало ему увидеть вещи в другом свете. За короткий период времени королева прошла долгий путь. Она очень быстро стала сильной, но Хан Сень все равно в самом конце помог ей окончательно убить существо со священной кровью. Информация. Убито существо со священной кровью – колючий скорпион. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Хан Сень очень обрадовался и решил сразу посмотреть, что за душу он получил. Информация. Тип души колючего скорпиона. Глиф. Хансень был шокирован, так как души с таким типом были очень особенными. После призыва души на спине юноши появилась татуировка в виде сверкающего скорпиона. Однако Хансень не ощутил себя ни сильнее, ни быстрее. «И что мне это дает?» Хансень не мог понять, в чем преимущество этого глифа. Когда он был во втором святилище бога, то получил такой же тип души от кондора. Тогда он так и не смог окончательно разобраться, какой от нее был эффект. Если эта душа была похожа на ту, то Хан Сень не хотел ее развивать. Пока он задумался над этим, к нему приблизился примитивный жук и попытался его укусить. Хан Сень от раздражения наступил на него, а после испытал сильное удивление – От того, что Хансень наступил на жука, тело существа начало разлагаться. Через мгновение оно превратилось в отвратительную жидкость. С этой душой я могу использовать ядовитый элемент?» Юноша был шокирован и решил попробовать еще раз. Глава 1153. Суперсущество, которое любит еду. Хансень сделал множество попыток и убедился, что с глифом от души колючего скорпиона его атаки становились ядовитыми. Токсины были очень едкими, но чтобы они начали действовать, им нужно было соприкоснуться с кровью. Как только Хансеню удавалось соприкоснуться с кровью существа, то тело последнего начинало шипеть, казалось, на него воздействует какая-то кислота». Все, что нужно было сделать юноше, оставить на существе хотя бы небольшую ранку. После этого яд начинал действовать сам и отравлять все тело существа. Если противник не был устойчив к ядам, то он очень быстро умирал. Хансеню понравился эффект от глифа, однако это не было похоже на силу прозрачного короля-скорпиона, поэтому юноша не знал, что получится, если он соединит две души. Парень некоторое время думал над этим, но решил пока отложить этот вопрос. Юноша подумал о том, что можно еще подождать, вдруг он сможет получить какую-то лучшую душу. Но если ему не удастся ничего найти, то он соединит драгоценный камень с этой. Вернувшись в убежище, хан Сень приказал королеве мгновения переместить убежище в глубь тернового леса. Тем временем юноша пытался научить Зеро и Бао-Эр играть на сюнь. Он много занимался Зеро, но Бао-Эр это вовсе не интересовало. Когда юноша первый раз дал ей инструмент, она сразу же выбросила его. К счастью, Хансень оказался довольно быстрым и успел его подхватить. Девочка больше любила животных. Белый медведь, Король-кролик, красная птичка и даже синий динозавр стали ее игрушками, над которыми малышка издевалась. «Я очень надеюсь, что мой настоящий ребенок не будет таким», — подумал Хан Сень. Если королева не отправлялась на охоту, то она занималась практикой сверхискусств в убежище. Хан Сень уже считал ее роботом, который никак не может остановиться в своем развитии. Если бы она действительно оказалась роботом, то юноша не стал бы сильно удивляться. Фигура королевы оставалась такой же идеальной, с изящными изгибами. Когда Хансень Сень наблюдал за ее тренировками, то обращал внимание на красивую грудь. Парень считал, что девушку создали роботом, чтобы привлекать внимание мужчин. К тому же нельзя было сказать, что у королевы было приветливое выражение – что также подтверждало, что эта девушка могла быть хладнокровным киборгом. По сравнению с ней, Зеро казалась более нежной. Она готовила, убирала и даже делала Хансеню массаж. У нее был только один недостаток – она почти все время молчала. Королева мгновения продолжала считать Хансеня врагом и тоже почти не разговаривала с ним. «Похоже, что Джи Янран единственная нормальная девушка в моей жизни», Подумал хансень. Спустя пять дней подземное убежище достигло того места, где королева мгновения видела суперсущество. Хан Сень, прислушиваясь к советам королевы мгновения, начал изучать территорию. Хотя он пока не встретил суперсущество, ему попадалось множество опустошенных муравейников. Вокруг было много земляных насыпей, и в них были следы того, что здесь обитали муравьи. Хан Сень насчитал около дюжины, но все они были пустыми. Похоже, что суперсущество сюда добралось и съело всех муравьев. «Пошли дальше», — сказал Хан Сень. По пути юноша заметил еще много муравейников, но они тоже оказались пустыми. «Да, этот парень был голодным. Мне кажется, что он съел каждого муравья в радиусе десяти миль». сказал Хан Сень, разглядывая очередной муравейник. «Я думаю, что это касается не только муравейников», возразила королева мгновение. Хан Сень обернулся, и среди густых терновых лос он заметил улей, который был размером с трехэтажное здание. Однако в нем также никого не было, и он выглядел поврежденным. Осматривая его, Хан Сень заметил, что характер повреждений был очень похож на те, что он видел на муравейниках. Похоже, что их разрушало одно и то же существо. Затем Хансень ощутил сладкий аромат. Подняв голову, он увидел каплю меда. Она была единственной, все остальное было уничтожено. Юноша начал осматривать территорию и обнаружил другие улики, однако все были в одинаковом состоянии. Этот парень даже голоднее, чем я предполагал, Он съел каждого муравья и каждую пчелу в радиусе 50 миль. Хан Сень нахмурился. «Возможно, у существа скоро появится потомство», предположила королева мгновения. Хан Сень кивнул, так как считал, что дух может быть права. Он знал, что беременные суперсущества много едят. «Нужно вернуться. Нет смысла в том, что мы просто так бродим. Нам нужно составить план». сказал Хан Сень и, развернувшись, направился к подземному убежищу. Парень не хотел отходить от него слишком далеко. Однако довольно скоро он увидел, как что-то выползает из кустов. Это был зеленый ящер, длиной в два фута. Было похоже, что существо что-то ищет. Хан Сень очень обрадовался. Существо было небольшим, но он ощущал, что это действительно было суперсущество». «Это то существо, о котором ты говорила?» – спросил Хан Сень. Королева мгновение склонила голову, а затем ответила. «Мне кажется, что это существо намного меньше, чем то, что я видела». Хан Сень хотел что-то сказать, но в это время существо быстро развернулось и скрылось в норе. Юноша уже пожалел о том, что не воспользовался шансом и не стал его сразу атаковать – Преследовать такое существо под землей будет не очень удобно. Но неожиданно существо вернулось и что-то принесло. Глава 1154. Малыш. Когда существо выбралось из своей норы, у него во рту была монета. Хансен и королевы мгновения были удивлены. Они думали, что существо вынесет еду или своего детеныша. или, может, даже какое-то редкое лекарство, например, женьшень. Однако существо вынесло из норы только монету, это казалось очень странным. В святилищах не было денег, поэтому подобные серебряные монеты были бесполезны. Но Хан Сень знал, что он не ошибается, и в пасти существа действительно монета. Монета казалась старинной, с одной стороны была изображена голова, а с другой цифра – На этой монете была единица. Существо, продолжая держать монету во рту, поползло под другой куст. Хан Сень быстро отозвал королеву мгновения, скрыл свое присутствие и осторожно пошел за существом. Оно продолжало двигаться и вскоре добралось до холма. В нем была видна пещера, и существо быстро туда забралось. Холм был около ста метров в высоту, и его окутывало множество лос — Поэтому вход в эту пещеру было довольно трудно заметить. Хан Сень немного подождал возле входа, думая о том, что существо может выйти обратно. Вскоре он снова его увидел, но теперь в его пасти не было монеты. Видя, что существо возвращается туда, откуда пришло, Хан Сень решил осторожно забраться в пещеру. Осмотревшись, юноша убедился, что поблизости больше нет никаких жизненных сил. Но затем он вошел. Хан Сень повернул несколько раз, но его ауры от сутры Дун Сюань не хватило, чтобы просканировать самую глубокую часть этой пещеры. «Существо выглядит довольно маленьким. Может, где-то здесь обитает его родитель?» — Хан Сень задумался. Юноша облачился в броню, призвал рыцаря-предателя и так пошел дальше. Хан Сень двигался позади своего питомца и пытался как можно тщательнее рассмотреть все вокруг. Ему очень не хотелось столкнуться и разгневать группу суперсуществ, которые могли здесь обитать. Если им встретятся больше двух существ сразу, то они окажутся в опасности. Они шли довольно быстро, так как хотели осмотреть всю пещеру до того, как маленький ящер снова сюда вернется. К сожалению, был только один туннель, и в случае чего им негде будет спрятаться. Еще несколько раз повернув, Хансень оказался в самой дальней части пещеры. По пути им не встретилось ни одно существо, но когда юноша оказался в этом месте, то был повергнут в шок. Вокруг было полно своеобразных предметов, там были целые горы сломанного оружия и одежды. Некоторые металлические части оружия настолько заржавели, что напоминали сгоревшие палки. Хан Сень довольно быстро отыскал монету. Она лежала сверху, что доказывало, ее недавно сюда положили. Зачем суперсущество собирает столько мусора? Хотя то, что для человека мусор, для суперсущества может быть настоящим сокровищем. У хан Сеня появилась мысль, а на лице отобразилось коварство. Затем юноша достал из этой кучи ржавый меч и подумал. Возможно, когда-то его использовал император, который управлял всем третьим святилищем бога. Много лет он передавался из рук в руки и в итоге оказался забытым. А потом он оказался здесь, среди кучи всего остального. Но теперь ты у меня. Ты мой, ты моя драгоценность, о мой меч, я пришел, чтобы спасти тебя. Затем Хан Сень взмахнул им, но меч тут же сломался. Теперь у Хан Сеня в руке оставалась только ржавая рукоять. И юноша подумал, «Ха, может мне стоит... покопаться поглубже, сверху действительно барахло, но под всем этим хламом может скрываться настоящее сокровище. Юноша начал копаться в этой куче. Вскоре он увидел что-то блестящее. Парень понял, что это была броня. Ха, она выглядит неплохо. Интересно, может быть, когда-то эта броня принадлежала какому-то известному императору? Хансень начал отбрасывать хлам, чтобы достать эту броню. Затем парень пытался ее поднять, но от брони сразу оторвалась пластина. Это действительно была большая куча мусора. Там было все поломано или испорчено, кроме монеты, которую принесли последней. «Ты же суперсущество, а не сборщик мусора по святилищу», – подумал Хан Сень. В итоге юноша решил забрать монету. Казалось, что она была металлической, поэтому парень сильно ее сжал. Однако на ней не осталось ни следа. Учитывая силу Хансеня, он мог одним пальцем оставить вмятину на Z-стали. Поэтому то, что с монетой ничего не произошло, удивило его. Ранее Хансень заметил только лицо и цифру, но теперь, когда он присмотрелся, то оказался шокированным. Голова женщины казалась живой. Хан Сень подумал о том, что ее вырезал кто-то очень талантливый. На другой стороне, кроме единицы, было множество различных символов. Однако юноша не знал их значения. Парню стало казаться, что голова женщины ему знакома. Однако она не была похожа ни на кого из его близких знакомых. Хансень довольно долго ее рассматривал, чтобы понять, на кого же она похожа. А затем парень почти выкрикнул «Я... я знаю... я знаю, чья это голова!» Глава 1155. Обыкновенная чепуха. На монете изображение было сделано очень искусно. Также ощущалась невероятная сила, которая исходила из-под этого изображения. Удивительно, но лицо было знакомо Хансеню. он вспомнил, на кого было похоже это изображение. Ему понадобилось немного времени, чтобы вспомнить, так как эту женщину парень видел всего один раз. Когда пустая ведьма переходила в третье святилище Бога, появилась дверь, и за ней пришла женщина-дух. Хансень не очень хорошо помнил ее лицо. В тот момент происходило много чего, к тому же это было довольно давно. Но постепенно перед ним начало вырисовываться лицо той женщины-духа. Хан Сень внимательно смотрел на монету, и ему действительно казалось, что изображение напоминает ту женщину. Возможно, это было не так, но сходство между двумя женщинами было очевидным. Тогда она оставила на лбу Хан Сеня отметку в виде лотоса, который потом уничтожил король-дракон. Король-дракон сказал юноше, что эту отметку оставила императрица Лотоса. Это должна быть она. Верно, это императрица Лотоса. Хан Сень был почти в этом уверен. Хотя он не был уверен на сто процентов, но парень больше не смог вспомнить никого с похожим лицом. Хансень начал оглядываться, надеясь, что здесь может быть еще что-то, что можно было бы забрать. Но он так ничего и не нашел. В святилище такие деньги были бесполезными, поэтому, скорее всего, эту монету сделал Альянс. Однако самым крепким материалом, использующимся в Альянсе, была зет но даже она не была настолько прочной, как материал, из которого была сделана эта монета. Существо нашло эту монету где-то под землей, но было удивительно то, что она оказалась в таком месте. был потрясен. и теперь его еще больше заинтересовало существо, которое обнаружило эту монету. Юноша настолько задумался, что перестал обращать внимание на время, которое он здесь провел. Теперь парень опасался, что маленькое существо может появиться в любую секунду. В итоге Хан Сень подошел к куче хлама и увидел большой щит, за которым можно было спрятаться. Забравшись за него, юноша замаскировал свое присутствие и крепко сжал Тайя. Хан Сень решил подождать возвращения существа, а затем убить его. Это было суперсущество, но парень планировал, благодаря неожиданной атаке, быстро его убить и не хотел, чтобы их сражение затянулось. Прошло немного времени, и Хан Сень услышал звуки, доносящиеся из прохода. Существо действительно возвращалось. Юноша еще раз убедился, что замаскировал свое присутствие и приготовился. Его рука с мечом была расслаблена, но молодой человек был готов в любой момент нанести мощный удар. Чтобы нанести самый сильный удар, ваше тело должно было быть расслабленным. Хан Сень часто это практиковал, пока находился в первом святилище Бога. Теперь его навыки убийства были превосходными. Вскоре юноша ощутил, как приближается маленькое существо. Он услышал, как что-то шуршит по земле, и Хансень подумал, что в этот раз существо принесло какой-то большой предмет. Но парня не слишком волновало то, что принесло существо. Он просто сосредоточился на своей предстоящей атаке. Чем ближе подходило существо, тем более расслабленным становилось тело Хан Сеня. Послышался шум, похожий на то, что существо что-то забросило на кучу хлама. Хан Сень, благодаря своим невероятным чувствам, видел все, что делало существо, ему даже не нужны были глаза. Как только предмет оказался на куче, наступило время нанести удар. Хан Сень так и сделал. Он выпрыгнул из-за щита, подняв тайя, И собирался вонзить свой меч безмозглое суперсущество. Его сердце начало биться быстрее, почки заработали на полную, а его тело начало светиться красным светом. Хан Сень знал, что он сможет нанести идеальный удар, как и планировал. Он активировал девять взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса, и вместе с тайя это была смертельная комбинация. Суперсуществу действительно стоило бояться такой атаки. Существо обернулось, а Хан Сень все еще следил за ним. Парень был уверен, что просчитал все до мельчайших подробностей, и он был готов увидеть, как Тайя вонзается в горло существа. Не было ни одного шанса, что существо успеет среагировать. День меч был направлен на шею, однако перед тем, как он должен был вонзиться, Чешуйки существа начали светиться ярким зеленым светом. Аура из света мгновенно окутала все тело существа. Казалось, что оно оказалось в прозрачном защитном пузыре. Хотя существо отлетело от удара, оно не получило никакого повреждения. Существо избежало внезапного убийства. Суперсущество с защитными способностями! Хансень был поражен. Но пока существо находилось в воздухе, юноша достал меч Феникса. Дзинь! Меч Феникса не смог пронзить зеленый световой щит существа. Умри, Хан Сень использовал всю силу, чтобы убить существо. От его молниеносных ударов оно постоянно находилось в воздухе. Меч Феникса и Тайя беспрерывно ударяли по световому щиту. Щит стал напоминать воздушный шар, по которому били огнем, и он был готов разбиться в любую секунду. От ударов существо ударилось о стену. Оно еще не успело прийти в себя, как Хан Сень, подобно сумасшедшему, снова набросился на него. Удары следовали один за другим. «Мне не нужно использовать супертело короля духа, чтобы убить это суперсущество». Хан Сень был очень взволнован. «Умри!» — громко выкрикивал юноша и продолжал наносить удары. Вскоре яркий зеленый световой щит начал тускнеть. Без щита существо стало беззащитным. Оно стало похоже на ягненка, которого собирались убить. Но до того, как Хансень смог нанести последний смертельный удар, парень замер. «Я просто хотел с тобой поиграть!» Неожиданно Хансень стал добрым и нежным. а затем протянул руку, чтобы погладить это существо. После этого Хансень обернулся и увидел множество гигантских существ. Они угрожающе уставились на парня. Глава 1156. Оказался окружен. Хан Сень, подобно пушечному ядру, ударился о стену пещеры. Появилось множество пыли и разбитых камней. юноша начал сплевывать кровь. Парень еще не успел встать, как увидел возле себя лапы огромного монстра. Его зрачки расширились, а он не мог встать, поэтому был вынужден начать уклоняться от лап, которые пытались его раздавить. Хан Сень продолжал кататься, а шесть огромных существ пытались его растоптать. Он уже активировал супер -тело короля духа, Но даже в таком состоянии ему не удавалось отбиться. Когда юноше, наконец, удалось подняться, его по спине ударили хвостом, который был подобен кнуту. У него изо рта потекла кровь, и он снова был подброшен в воздух. Его кости стали похожи на стекло, которое было готово разбиться в любой момент. Хансень разбил своим телом камень, когда упал на него. Парень очень редко оказывался... В подобных ситуациях. С тех пор, как он начал использовать супертело короля духа, Хан Сеню еще не приходилось оказываться в такой ужасной ситуации. В пещере находилось шесть суперсуществ. Они были такими же, как то, которые он пытался убить, но разница была в том, что эти оказались невероятно большими. Кроме того, их всех окутывал защитный световой зеленый пузырь. Юноша попытался забросать их монетами, но это оказалось бесполезно. Хан Сень решил, что он столкнулся с целой семьей суперсуществ, так как их взаимодействие было даже лучше, чем в армии. Каждый раз, когда Хан Сень пытался атаковать, они все вместе защищали того, в кого он целился. И только благодаря технике Феникса юноше удавалось уклоняться от них. Существа оказались очень быстрыми и ловкими. Из-за этого Хан Сеню никак не удавалось сбежать из этой пещеры. Юноша испытывал сильную боль от множества ударов, но ничего не мог сделать. Учитывая силу, которую он имел от супертела короля духа, Хан Сень никак не ожидал, что может оказаться в подобной ситуации. Сейчас происходило совсем не то, к чему он привык. Если бы перед ним были другие существа, то он уже убил бы их. Однако эти сражались в унисон, и ему было очень сложно справиться с ними. Так нечестно. Нужно сражаться один на один. Хансень на максимальной скорости выпрыгнул из-под обломков, которые его завалили. Через мгновение после того, как он выпрыгнул, существо раздавило те обломки скалы, под которыми был Хансень. Шесть суперсуществ Делали все, чтобы атаковать хан Сеня, а он отчаянно искал путь к спасению. Он не решался призвать рыцаря-предателя, так как он не умел достаточно хорошо уклоняться от атак. Хотя его свечение могло немного ослабить их, но все равно нужно было одновременно сражаться с шестью суперсуществами. К тому же он не смог бы их значительно ослабить, и, скорее всего, в данном сражении рыцарь-предатель умер бы». Похоже, это карма. Пришло время расплачиваться, подумал Хан Сень. В этот момент юноша получил сильный удар хвостом, но до того, как он пришел в себя, парня снова ударили. Терпя невыносимую боль, хансень стиснул зубы и, использовав хвост существа, подпрыгнул. Он хотел воспользоваться этим шансом, чтобы оказаться в воздухе и попробовать сбежать. Однако перед ним появилась Еще три хвоста. Юноше удалось уклоняться от двух, однако от третьего он не смог убежать. Хвост ударил Хансеня с такой скоростью и силой, как будто в него врезался поезд. Парень врезался в пол, подобно метеориту, создав глубокую траншею, пока его тело скользило. До того, как юноша успел встать, на него обрушилась чья-то лапа. Земля начала проваливаться от невероятного веса этой лапы. и он проваливался все глубже и глубже. Затем лапа поднялась, и Хансень обнаружил, что вдавлен на два фута. Его супер -тело короля духа было уничтожено, и парень не мог двигаться. Другое существо наступило на него, и молодой человек ощутил вес целой горы. Его супер-броня уже выдержала достаточно, и теперь начала разрушаться. Затем существа остановились, и начали переглядываться. Казалось, что они общаются между собой. Хан Сень казался мертвым, но у него осталась последняя капля энергии. Юноша призвал крылья дракона и, расправив их, смог выбраться из ямы. Шокированные существа уставились на человека. Хан Сень взмахнул крыльями и полетел. Он пролетел 10 миль, но существа продолжали его преследовать, Затем он быстро призвал «Золотого льва» и приказал ему мчаться в убежище. «Мои кости похожи на песок», — подумал Хан Сень. К счастью, юноше удалось притвориться мертвым, и это помогло ему сбежать. Если бы он так не поступил, то уже на самом деле был бы мертв. Парень выжил, однако его супер-броня была уничтожена». Но более ужасным было то, что он ничего не получил за свои невероятные мучения. Все, что он получил, это монету, но ее парень не мог использовать как броню. Хан Сень решил напасть на маленькое суперсущество, но оказался в ловушке. Это было похоже на проклятие. «Очень надеюсь, что эта монета будет полезной, иначе я не смогу смириться, что все, что я вытерпел, было напрасно». Хан Сень сразу телепортировался в Альянс и нырнул в бассейн восстановления. Он пробыл там неделю, но все равно еще не смог полностью восстановиться. Юноша понимал, что ему нужно больше времени, чтобы отдохнуть. У Хан Сеня было сильное тело, а благодаря практике сверхискусств он мог довольно быстро восстанавливаться. Весь процесс выздоровления не занял слишком много времени». Вернувшись в святилище, хан Сень отправился в пустую комнату и призвал короля дракона. Ты знаешь, что это такое? спросил юноша, показав монету. Король дракон с удивлением посмотрел на нее и спросил: Это монета императрицы? Где ты ее взял? Она что-то значит? Судя по реакции, которую он увидел у короля дракона, настроение юноши стало немного лучше. «То, как я ее достал, почти стоило мне жизни».